Все перечисленные далее работы он освоил, так и не придя к выводу, какую же из них назвать самой худшей. Кто выгребал земляные туалеты? Взять, к примеру, профессию мусорщика. Сегодня она сводится в основном к тому, чтобы собирать выставленные из каждого дома пластиковые пакеты со всем тем, от чего люди хотели бы избавиться. Огромная машина, вбирая мусор в свое просторное чрево и прессуя внутри себя, приводит его в центре переработки, где вручную, на конвейере, рабочие отделяют бумагу в одни контейнеры, стекло в другие, тряпки в третьи. И хоть занятие это не из приятных, все же его можно назвать чистой работой по сравнению с XIX веком. Тогда мусорщик назывался «Дустмен» пыльный человек раз в неделю мусорщик приезжал чтобы собрать пепел шлаки золу остававшиеся после растопки печей и каминов и именно из-за угольной пыли он получил свое прозвище однако на самом деле ему приходилось убирать не только продукты сгорания но и всевозможный мусор отбросы гнильё Его приезд всегда сопровождался страшным грохотом колес, высокой и похожей на ящик телеги, внутри которой гремели лопаты, совки, ведра, пустые корзины. Он приезжал с помощниками, членами семьи. Один из приехавших наполнял корзины угольными остатками, а второй, становясь на лестницу, приставленную к краю телеги, укладывал их на дно, стараясь разместить как можно плотнее. Туда же утрамбовывался и весь накопившийся за это время мусор. Затем все увозилось на свалку на их дворе. Там жена, дети и родственники принимались за сортировку привезенного мусора. При всей своей неприглядности профессия эта была очень выгодной. Деньги делались из ничего. Зола и пепел после просеивания продавались на поля ферм и служили прекрасным удобрением. Крупные куски золы, отправлялись на кирпичные фабрики. Нэнси понимала, что дети пыльного человека в прямом смысле слова рождены, чтобы стать мусорщиками. И однажды не выдержала и заговорила с грязным мальчишкой, который помогал отцу чистить выгребную яму. На нем был надет кожаный фартук гигантского размера, закрывавший его почти с головы до ног, а поверх него еще один короче, из более грубой кожи и с глубокими карманами, куда он прятал свои находки. «Как дела, Джонни?» — спросила она его. «В порядке, мисс», — сказал мальчик. Нэнси подумала, что это очень уместный ответ из уст уборщика мусора. «Я хотел спросить о вашем брате Тиме. Я не вижу его больше. Он не приходит играть на поле. Здоров ли он?» «Здоров, Джонни, спасибо. Он теперь работает на фабрике и очень устает». «На фабрике!» — мальчишка восхищенно присвистнул. «Теперь он, наверное, больше не захочет играть со мной. Кто же хочет водиться с сыном мусорщика?» «Нет-нет, Джонни, совсем не в этом дело. У него просто очень тяжелая работа». «Но от него хотя бы все время хорошо пахнет, не то что от меня. Как бы я мечтал пойти работать на фабрику?» подрастешь и пойдешь. — Что вы, мисс! Отец ни за что меня не отпустит. Он говорит, что теперь наша работа становится все более чистой, ведь скоро уже совсем не останется земляных туалетов, канализация будет везде, как в большом городе, и тогда можно будет работать в белых перчатках. — Не уйдешь же ты, — говорит он, — тогда как твой отец, дед и его отец очистили столько дерьма, простите за слово, мисс, чтобы обеспечить Твое будущее, в котором скоро тебе не придется делать то, что приходилось делать нам. «Джонни, я давно хотела тебя спросить». Нэнси замялась. «Как ты можешь это делать? Тебя не тошнит?» Меня от одного запаха выворачивает наизнанку. Я в дырку туалета и смотреть не могу, не то что чистить. Но ну, теперь теперь-то у нас насосы есть. Установим там и качаем в бочке». В саму-то яму не лезем, а вот отцу и деду приходилось. А потом, мисс, явить к этим запахам с детства привычный. Только вот сторонятся нас все. Мусорщики считались в своем роде изгоями общества».